Как я и предполагал, внизу нас уже ждали те, с кем мы должны были встретиться. Первыми я увидел наемников. Они сидели за парой столиков, располагавшихся недалеко от ведущей на верхние этажи лестницы. Хотя мы и договаривались встретиться ближе к полудню, но, похоже, они уже для себя все решили и не стали тянуть до обеда, а пришли поговорить сейчас. И судя по тому, что за столиком сидел весь отряд Грона, включая его дочку и еще четырех девушек, двух из них я видел ранее среди пленниц в резиденции Ковина, две другие мне были совсем незнакомы. Ответ на мой вопрос будет положительным. Интересно, кого это он привел с собой? Взглянул я в направлении ближайшей ко мне незнакомой девушки. Хм... И почему это мне совершенно не хочется расстраивать ни одну из них. Интуиция упорно твердила, что за столиком Грона сидит ходячая смерть. Заметив мой интерес к своей персоне, на меня в ответ спокойно и несколько оценивающе посмотрела девушка, а за ней и вторая. Это было впервые, когда я сходу не смог определить примерного уровня опасности. исходящий от находящихся передо мной нейтралов. Я не смог определить, кто они и чем занимаются. Девушки, как девушки, ничего особенного. Но почему Грон привел их? Логично было предположить, что они обе как-то связаны с наемниками, но ничего более точного о них я сказать пока не мог. Ни на бойцов, ни на магов, они абсолютно не походили. Лекари? Тогда зачем их двое? Жрецы? Вроде есть и такие, но те обычно светлые. Непонятно. Сестры? Стараясь понять, кто же все-таки передо мной, задался я вопросом. Нет, они просто очень похожи, будто их лепили с одного эталона, но из разных материалов. Обе маги, но какие-то странные, словно их сила направлена на управление не внешними энергиями, а внутренними. Кто же вы такие? Их ментоинформационное поле очень напоминало мое, но было менее защищено от внешнего сканирования. Плюс, как и у меня, в нем присутствовала природная сопротивляемость низкоуровневым плетениям. Что еще? Вот ведь ни по фигуре, ни по их ауре ничего больше сказать не могу. Ни кластер, ни мента интерфейс не могут подсказать мне, почему же моя интуиция считает их чуть ли не воплощением богинь смерти. Девушки очень меня заинтересовали своей странной необычностью и тем, что я не мог их разгадать. Тем более, Это странное несоответствие их внешнего вида, хрупких и нежных созданий, и внутреннего океана спокойствия и умиротворения, и того смертельного контраста, о котором мне упорно твердила моя неугомонная интуиция. Кто же они такие? Этот вопрос так и съедал меня. Обе девушки равнодушно прошлись по мне взглядом и перевели его «Мне за спину!» Осмотрев весь наш отряд и будто разочаровавшись в чем-то, переглянулись между собой и тихо сказали Грону. «Прости, они нам не подходят. Слишком слабая гильдия. Хотя в целом все их маги неплохи. А вот чел так себе. Для обычных нейтралов он может и неплох. Но если говорить о нем в сравнении с нашими воинами, то ничего особого собой не представляет. И эти непонятные для меня девушки хотели уже уйти, поднимаясь из-за стола. Но не тут-то было. Не знаю, что послужило толчком. Вероятнее всего, их слова о моей никчемности и то странное отношение моей интуиции к той опасности, что исходило от них, но со мной что-то произошло. внешне. Я совершенно никак не изменился, да и внутренне тоже. Однако в мое сознание, в то существо, тот монстр, та моя вторая натура, которая задавила ту древнюю и опасную сущность, так же, как и они, посмевшую посчитать меня никем и ничем. И это существо, кем я на мгновение стал, посмотрело моими глазами в сторону этих двух, уже повернувшихся ко мне спиной и направлявшихся к выходу девушек. Мгновенный поворот, готовность отразить внезапный удар в спину, непонимание того, как они подпустили столь опасного врага к себе так близко и не заметили этого, и настороженный взгляд двух пар красивых, но опасно сузившихся глаз, направленных в нашу сторону. Взгляд. старающийся выделить того безумца, что посмел угрожать им, будь то чел, нейтрал, демон или какое-то высшее существо, даже какой-то бог. И взгляд принадлежал прирожденным убийцам, лучшим воинам нижних миров, которые готовы в любое мгновение защищаться, нападать, ускользать, обезвреживать или убивать. Воинов, возведших свое ремесло в ранг искусства и превративших его в смысл жизни целого народа. Воинов, слова о которых достигла даже моих ушей. Так вот они какие, саркалы. А я почему-то думал, что из них в наемники идут только мужчины. Очередная моя ошибка. Я быстро проверил это свое предположение и оказался прав. Среди наемников-саркалов не было ни одной женщины. Была единственная раса женщин-воинов, о которой было довольно много информации в сети. Это рекиды. Но девушки, стоящие сейчас передо мной, никак на них не походили. Слишком разная у них по описанию была внешность. От этой загадки стало еще интереснее. Манящее слово Тайна. «Похоже, я еще тот авантюрист», — подумал я о себе. «Мой внутренний демон уже потерял интерес к этим двум особам, только однажды взглянул на них и не нашел в них ничего интересного». «Это, видите ли, не боги или древние могущественные существа, достойные его внимания?» — усмехнулся я. «Девушки...» Все с той же настороженностью и примесью некоторого недоумения снова осмотрели наш отряд. Так, ничего, по-видимому, и не заметив, они вновь переглянулись между собой, и, видимо, на каком-то интуитивном уровне, доверившись своей женской натуре, они, выделив первоисточник тех странностей, что сейчас произошли, направили свои взгляды на мою улыбающуюся физиономию. хотя заставили улыбнуться меня вовсе не они или их поведение, а мои собственные мысли о той сути, что скрывается в глубине моей души, но девушки обратили внимание на мою ухмылку. Однако они не знали, что причина моего веселья вовсе не в них, и поэтому смотрели на меня холодно и угрюмо. Вас что-то позабавило? Очень спокойно? и даже как-то отчужденно спросила одна из них. «М-да, а лед-то, оказывается, умеет разговаривать?» Такое впечатление сложилось у меня от ее слов. Даже мурашки по коже побежали, и, показалось, изморозью дохнуло мне в лицо. Задумавшись над этим олицетворением живого воплощения льда и тужи, готового заморозить меня своим рассерженным и одновременно холодным взглядом на месте, я как-то ушел в себя и пропустил мимо ушей следующую фразу девушки. Когда же я вновь вернулся в реальность и обратил, наконец, внимание на происходящее вокруг, то смог наблюдать несколько необычную картину. Девушки разговаривали между собой на странном, немного пивучем наречии, Очень похожим, по своему звучанию, такту и ритму произношения на высокий эльфар, однако почти полностью не совпадающий с ним по переводу созвучных слов и выражений. Явно другой язык, но, как мне подсказывает интуиция, этот плавный перелив звуков тоже должен быть предназначен для скрытного разговора, ведущегося в тени вековых деревьев. На фоне шума леса он органично вписался бы в его живущую собственной жизнью многоголосую трель. Еще две лесные феи на мою голову. Хотя нет, эти двое — лесные хищники. Такие симпатичные феи с зубками. Этот чел ни во что нас не ставит. Ты же видишь, как он к нам относится. Убеждала та, что задала мне вопрос, другую. Он вообще меня сейчас не слушал, а, возможно, и не слышал, размышляя о чем-то своем. Да и смотрел он на нас так, будто уличных девок разглядывал, прицениваясь. И она как-то странно зашипела, явно выражая так свое отношение к моему поведению и, судя по всему, не слишком лицеприятное. Хотя по мне, так смотрел я на них вполне обычно, просто старался понять, кто же передо мной находится. Но как мой взгляд выглядит со стороны в такие моменты, я, честно говоря, никогда не задумывался. А похоже, он может задевать, считаясь наглым и неучтивым. Нужно взять это на заметку, а то так и не вылезу из неприятностей, попадая из одной в другую. Девушки же продолжали свой разговор и, как я понимаю, решали мое будущее. «Ты же знаешь, что наш кодекс не прощает неуважения, «Не прощает!» Слегка возвысила она голос, потом оглянулась на наемников и стала говорить тише. «Нас и так считают недоделками. Нас не допустили к испытанию. Видите ли, оно не для нас». «Если мы не накажем его», – девушка кивнула в мою сторону, – «то потеряем и те крохи уважения, что смогли заслужить, покинув клан и отказавшись от его помощи в дальнейшем. Теперь это наш путь и наша забота, наши трудности и наши решения, и они должны быть правильными, чтобы не пострадали наше самоуважение и репутация». а наша репутация в этом случае пострадает больше, и тогда у нас не будет никакого шанса найти достойную нас работу, не порочащую нашу честь. Не идти же в наемники. А на принятие нас в гильдию к отцу шансов у нас еще меньше, чем было до того, как мы покинули с тобой дом. Так зачем же их сводить к полному нулю? И девушка с внутренним неприятием посмотрела на меня. Теперь я это ощущал достаточно четко, хотя внешне она ничем не выдавала своего отношения ко мне. Да и ее ментоинформационное поле было абсолютно стабильным и неизменным, Но ее эмоции были мне примерно понятны, да и силу обеих девушек я ощущал сейчас более определенно. Неужели этот мой внутренний демон разрушил очередную границу в моем сознании, и я стал чувствительнее и восприимчивее к таким мелочам? Еще несколько мгновений назад я совершенно не мог расколоть этих девушек, а сейчас они для меня понятны не хуже, чем все остальные. Вторая девушка постаралась урезонить первую. Нея. «Ну что ты хочешь? Это же простой чел! Это же простой чел!» Еще один небрежный кивок в мою сторону, но теперь от второй воительницы. Он вообще, похоже, не понял, кто перед ним, а оценивал нас, исходя из своего жизненного опыта и нашего внешнего вида. А ты и сама знаешь, как обычные мужчины смотрят на таких девушек, как мы, видя только внешность. И неудивительно. Наши учителя постарались, чтобы за нашей внешностью никто не смог разглядеть нашей сути. И судя по реакции всех встреченных нами нейтралов, они постарались на славу. Вон и наш знакомый Грон считает нас простыми воинами и будущими наемниками, кем мы и стараемся с тобой казаться. В этом наше основное преимущество и их ошибка. Но не убивать же каждого за это. «Так, пошло что-то интересное», — подумал я, искоса, уже стараясь учесть свои предыдущие ошибки, поглядывая в их сторону. А вторая девушка продолжала увещевать первую, Нейю. «Его убийство ничем нам не поможет, только усугубит наше и без того шаткое положение». Мы не смогли самостоятельно найти достойную нас гильдию, и нам придется сообщить об этом совету. А они с отцом только этого и ждут. Поэтому, как и обещали, опять запрут нас в замке. И будем мы с тобой ждать того счастливчика, кого выберет наш отец нам в мужья, а потом свадьба, дети и счастье быть женой великого воина, вождя или кто он там будет. И постоянное молчаливое согласие. Ведь никого не будет интересовать наше с тобой мнение. И не будет ни у кого никакого интереса к твоим и моим мечтам и желаниям. Итак, на всю жизнь мы будем привязаны к нашим новым семьям и дому. Мы будем привязаны к тому мнимому долгу, что навязывает нам совет своими приказами. «Ты же сама все время об этом твердишь». И девушка посмотрела на свою собеседницу. «Но главное – никакой свободы действий и мысли. Помнишь, что стало с мамой? А ни ты, ни я не хотим повторить ее судьбу. Ведь верно? Ведь именно для того, чтобы и доказать свою самостоятельность, свое собственное право выбора, мы и ушли из дома». И из клана и они не стали удерживать нас отец усмехнувшись даже не став отговаривать и удерживать нас просто взял и отпустил меня и тебя, но он поставил нам одно условие: ты помнишь не уронить его честь вроде все просто, но как сильно это нас ограничивает в выборе мы не можем обратиться ни в какую гильдию. Мы не можем обратиться к своим сородичам. Нам отрезан путь в наемнике. Мы можем или открыть свою собственную гильдию, или... Я даже не знаю, что может быть этим самым «или». И она на мгновение замолчала, а потом продолжила, обратившись к Нее. И тут это. Я даже не знаю, как это назвать. Но ты понимаешь, о чем я. Мы обе это почувствовали. Это тот шанс, что позволит нам удержаться здесь, и нам не нужно будет возвращаться домой. Но что это было, я не поняла. Я больше не чувствую того ощущения силы и угрозы, исходившие от этих нейтралов, которые сейчас стоят на лестнице. Однако уверена, что мы обе не могли ошибиться. Поэтому нужно рискнуть. Нея кивнула своей сестре. «Все-таки они сестры. Все-таки они сестры. Но какие-то странные. Может, сводные?» «Да, ты права. Мы обе почувствовали что-то. Похоже, тут был, вернее, и сейчас есть, кто-то из наших старших. Ну, или тех, кто немного сильнее их. Но кто он и куда пропал?» Или это один из них?» И обе девушки одновременно повернули голову в нашу сторону. «Не знаю», — произнесла сестра Нейи. «Никто из них не похож на того, кто нам нужен. Странно, я сейчас вообще ничего не чувствую, будто все произошло во сне». И вновь более внимательно осмотрела нашу небольшую группу. Пусто. Одни лишь маги. Я не могу понять, как можно скрыть такой потенциал. Что скажешь? Сама стараюсь в этом разобраться, ответила ей вторая. А для того, чтобы найти нужные ответы, мы и должны остаться с ними. Вернее, с Гроном. Это же разговор именно с ним спровоцировал появление ощущения присутствия силы рядом с нами. И вдруг. Девушка замерла. «Постой!» Она повернулась к сестре. Разговор с наемником спровоцировал появление силы. Ты понимаешь? Это мы спровоцировали ее появление. И обе, чуть ли не по миллиметру, стали рассматривать почему-то именно меня. Хотя, почему был выбран именно я, мне было понятно. Только во мне они не увидели ничего особенного. А сопоставить эти факты между собой с той скоростью мышления, что приписывали саркалам в сети нейтральных миров, было совершенно простым делом. Поэтому я решил, что пора бы и мне присоединиться к их разговору, коль там так долго шла речь и обо мне, хоть и не в слишком положительном контексте. «Кого-то ищите?» — улыбнувшись, спросил я у них. Та, что стояла ближе ко мне, Нея, подозрительно осмотрела меня и отрицательно помотала головой. — Нет, мне кажется, мы уже нашли. — Понятно, — ответил я, — значит, мне показалось. Жаль, конечно, но, возможно, мы смогли бы вам помочь. И обвел рукой своих друзей. — Возможно, — ответила уже вторая. Она сделала шаг к лестнице, остановилась напротив меня и, резко перейдя на тот язык, на котором общалась со своей сестрой, сказала «Возможно, мы ищем вас», и в упор посмотрела мне в глаза, стараясь разглядеть то, что может отразиться в них. Но я остался полностью невозмутим. Мента-интерфейс уже давно контролирует мои эмоции и их внешнее проявление. Поэтому мое спокойствие и небольшое проявление эмоций она приняла за непонимание того, что она произнесла Возможно вы и правда сможете нам помочь тихо произнесла девушка. Не знаю честно ответил я и пожал плечами. скорее всего помочь вам сможет кто-то из них. я кивнул. в направлении своих друзей. «Нет», повторно оглядев всех следовавших со мной, покачала она головой. «Они вряд ли смогут оказать нам хоть какую-то помощь». «А кто сможет?» улыбнувшись, спросил я у девушки. «Вы?» прямо ответила Нея. «Я?» «Мне действительно было интересно и не слишком понятно, почему был выбран именно я». «Но почему?» «Потому», — объяснила девушка, «что у всех была хоть какая-то реакция на наши слова и действия». «Да? И что?» Я сделал вид, что не понял, хотя ответ был очевиден. Он-то дальше и прозвучал. «У всех, кроме вас», — тихо окончила девушка и будто про себя добавила на своем родном языке. но в тебе совершенно нет внутренней силы. Как такое возможно? Это не можешь быть ты. Но тогда кто? Больше девушки ничего нам не сказали. Нея, указав своей боевой подруге на пустующие стулья, села с ней обратно за стол наемников. «Это не он», — прошептала она на ухо сестре. «Но он должен быть где-то рядом». «Ничего не могу сказать», — говорил вид собеседницы, сама в шоке. И девушки, будто наконец успокоившись, еще раз осмотрели нашу группу. Но для меня весь этот разговор двух девушек стал еще одним вопросом, который требовал в будущем своего ответа. Ну и кроме того, я сообразил, что скоро в нашей гильдии появится свой небольшой боевой отряд наемников, составляющий основной костяк нашей будущей службы безопасности и службы мобильных отрядов патрулирования и охраны. А в довесок к нему нам достанется неразгаданная тайна и две девушки, ее олицетворяющие, которые по своим боевым умениям, скорее всего, стоят всех присутствующих в зале магов и воинов. Увидев, что я, наконец, остановил свой взгляд на нем, Грон вскинул руку в приветственном жесте. Я ответно махнул ему рукой, жестом дав понять, чтобы он немного подождал. Тот согласно кивнул. Сделав еще несколько шагов вниз по лестнице, моему взору открылась и остальная часть общего зала. «А вот и они», — заметил я еще одного из наших партнеров. Уже успели подойти и представители воровской гильдии Тлок, Горбун, Руди и какой-то демон, по всей видимости, их бухгалтер Рлок. Быстро они его вызвали, коли вчера сомневались, успеет он или нет. Подумал я о них и кивнул им, приветствуя. С ними за столиком сидела и внучка горбуна Дарья. Ей я сразу махнул рукой в направлении кабинета Длона. Думаю, трактирщик, и он же, еще и наш новый партнер, не будет возражать, если мы снова займем его на некоторое время. Девушка, понимающе кивнула мне в ответ. Что-то сказала деду, сидящему рядом с ней, поднялась из-за стола и направилась в сторону двери позади стойки бара. Проследив за направлением ее движения, мой взгляд уперся в махнувшего мне рукой трактирщика. Я согласно кивнул ему и указал глазами на его кабинет. Он лишь пожал плечами, как бы говоря, что он не против, что мы займем его кабинет. Сам же он стал дальше протирать и так уже надраенную до блеска барную стойку. Продолжая спускаться... Я опять перевел свой взгляд на столик с горбуном и его подчиненными, стараясь выделить его телохранителей. Вот они, увидел я их чуть ближе к стене помещения. Вроде приметные ребята, а если специально не будешь их высматривать, так и не факт, что заметишь. Как я уже обратил внимание, немного в стороне от лога Сидели его телохранители во главе со своим командиром-слонгом. Его я тоже поприветствовал кивком. Он мотнул головой мне в ответ и указал на нас рукой одному из своих подопечных. Тот поднялся и направился к нам. Это был тот самый разговорчивый эльфар Лекиас. «Добрый день», — поздоровался он, подойдя ближе. «Я за мальчиком». Шеф считает, что кульвами заданы такие жесткие временные рамки, то и терять дни не стоит. Поэтому заниматься с ним мы начнем уже сегодня, вернее, прямо сейчас. Хорошо, согласился я и, обернувшись, позвал парнишку: Глеас, тебе пора. И потрепал его по плечу: Не подведи там меня, не ударь в грязь лицом. Пусть эти господа. Очень постараются выжить из тебя все соки. И я подтолкнул его к эльфару, который, похоже, на первоначальном этапе и займется обучением Глиаса. Вполне разумное решение, оценил я подход телохранителя к обучению. Различий в развитии у них нет, оба эльфары, так что здесь проблем не должно быть. В чем дело? Всполошилась Ралия. удерживая Глеаса за руку, когда он проходил мимо нее. Куда ты его отправляешь? Мне показалось, что девушка заглянула мне прямо в душу. «Так надо», — ответил я ей. «Эти господа займутся его обучением». Я осторожно взял девушку за напряженную, старающуюся удержать мужчину, беспомощно посмотревшего на меня, руку и тихо объяснил, наклонившись и прошептав ей прямо в ушко, «Это нейтралы вашего отца, те немногие, кто остался жив и предан ему. Они свою жизнь отдадут, чтобы защитить Глеаса, и эта учеба направлена именно на то, чтобы шансов на выживание у него было как можно больше». Мальчик должен уметь защититься сам, И в случае необходимости защитить свою семью, а лучших инструкторов и учителей. Для него нам не найти, поверь мне. А почему этим не сможешь заняться ты? Тоже тихо спросила она у меня, сразу уловив суть проблемы. Потому, ответил я, что если его примусь учить я, то он погибнет, даже не закончив обучение. Девушка вскинулась. и пораженно постаралась вглядеться в меня. «Странно. Ты говоришь правду», — и совсем тихо произнесла. Отец почему-то всегда говорил то же самое. Вдруг, взяв мое лицо в свои ладошки, спросила, «Ты знал нашего отца?» «Нет», — честно признался я. «Странно», — отозвалась она, почему-то расстроившись. Я была уверена, что ты ответишь «да» или «солжешь», но ты говоришь абсолютную правду. Ты не мастер, Крей, как утверждал мой брат. Ему я говорил то же самое, но он не хотел мне верить. Прости, малыш, но я никогда не состоял в гильдии твоего отца и никогда не знал его, и я тебе говорил об этом. Но как же тогда?» непонимающе протянул он. «Почему вы заботитесь о нас?» Я, взяв его за плечо и развернув к себе лицом, проговорил. «Ну, может, это все потому, что вы с сестрой все время задаете не те вопросы?» Я посмотрел ему в глаза и, убедившись, что мои слова заставили его задуматься, уже несколько тверже сказал. «Ладно, иди, тебя уже ждут». А у Эльфара спросил, «Когда вы его приведете домой?» «Сегодня у нас никаких особых дел нет, поэтому мы хотели бы поработать с ним весь день». «Хорошо», — кивнул я, «тогда вечером приведите его по этому адресу». И продиктовал адрес нашей новой резиденции. «Мы будем там». «Но...» Эльфар хотел что-то сказать, но я остановил его. Все в порядке, это наш дом. Все проблемы, связанные с ним и его прошлым, мы уже решили. Лекиас удивленно посмотрел сначала на меня, а потом на остальных магов и уже с некоторым уважением произнес. Тогда вы точно сможете позаботиться об их безопасности. И, взяв Глеаса за плечо, повернулся и направился к выходу. По пути он подошел к столику, за которым сидели телохранители, и что-то сказал их начальнику, кивнув в нашу сторону. Потом он и Глеас покинули таверну. «Ну ладно, пойдемте дальше. Чего это вы застыли?» — обратился я ко всем замершим на лестнице спутникам. «У нас есть еще дела на сегодня. Много дел». В это время двери таверны открылись, и в зал вошли несколько ледяных эльфаров. «Ваши ребята?» — спросил я у подошедшего ко мне троя. «Не знаю. Я их никогда не видел». «Понятно», — кивнул я. «Значит, будем исходить из того, что это еще одно нападение», и стал готовиться к возможной атаке со стороны потенциального противника. Но ее не последовало. Эльфары профессионально перекрыли входы-выходы из зала, взяли под контроль всех его посетителей, быстренько провели разведку ближайшей доступной им территории гостиницы, при этом не приближаясь к нам и старательно обходя стороной как телохранителей «Плога-Горбуна», так и сидящих у лестницы наемников. «Точно это кто-то из ваших», — прокомментировал я увиденное. «Смотри». Вон как они выделили из общей массы посетителей потенциально опасные группы нейтралов. При этом разбили все помещение бара на секторы контроля с перекрытием сразу несколькими агентами смежных областей с наивысшей степенью угрозы. Агенты тайной стражи, как я понял, гильдии «Ледяное пламя» успокоились, посчитав помещение полностью оцепленным и контролируемым ими. И один из них вышел из гостиницы. Но отсутствовал недолго. Буквально через несколько мгновений этот эльфар вернулся. Однако сейчас он был не один. С ним шел ректор Академии магии четырех стихий Дед Глинаи. Ну и как теперь без сомнения можно сказать, глава тайной стражи гильдии «Ледяное пламя». И он направлялся прямо к нам. Последними в помещение таверны вошли Ламар с дочерью, внуком и племянником в сопровождении еще одного агента тайной стражи. Это был молодой парнишка, которого, судя по всему, приставили следить за ними. Получается, охрана Рехара контролировала и перемещение его собственных друзей и знакомых, как сейчас, по залу так, видимо, и все остальное время за его пределами. Сам же кожевенных дел мастер несколько настороженно смотрел на свое сопровождение, но не выказывал никаких возражений. Похоже, он посчитал их присутствие дополнительной гарантией безопасности как своей собственной, так и своей семьи. Интересно, а он знает, откуда взялись эти крепкие подтянутые эльфары с крадущейся походкой и цепким взглядом. И понимает ли, что Рехар мог решить проблему своего друга в какие-то несколько минут, но почему-то не стал этого делать? Не хотел привлекать к себе внимание? Задумался я над промелькнувшей в моей голове мыслью. А ведь и правда, почему Рехар не помог своему другу? Но если судить в целом, то вот и определился приоритет тех дел, которыми нам придется заниматься», — отметил я. Я отошел в сторону и дал Глинае возможность увидеть своего деда, идущего к нам. «Дедушка!» — закричала она и со слезами на глазах кинулась к нему навстречу. «Ты смотри-ка, удивился!» — резюмировал я увиденное. Похоже, своих эльфаров он прихватил на тот случай, если мы сможем сообщить ему сведения о местонахождении его внучки. А вот увидеть ее здесь и сейчас он совершенно не ожидал. Это для него сюрприз. Рехар на мгновение растерянно замер на месте, а потом, распахнув руки, сделал несколько быстрых шагов навстречу внучке и крепко обнял ее, слегка приподняв над полом. «Для старика он неплохо двигается и быстро соображает», прокомментировал я этот трогательный момент встречи родственников. Трой удивленно посмотрел на меня. «Мастер Лехар даже сейчас является лучшим мечником мира Ролан, несмотря на свой возраст. Хм, не знал». И обратился ко всем остальным. «Пойдемте, дойдем наконец до кабинета». а то мы так никогда и не спустимся с этой чертовой лестницы. Сойдя вниз, я направился к кабинету Длона, по дороге махнув рукой Ламару с семьей, наемником, Дарьей и ее деду. Но остановившись у дверей кабинета, я решил туда не идти. Он был слишком мал, чтобы вместить всех нас. «Длон!» — обратился я к хозяину таверны, — который как раз проходил мимо меня по каким-то своим делам. «Малый зал открыт?» Я указал ему в направлении дверей, куда вчера входил достаточно большой отряд наемников. «Пока нет», — ответил тот. «Народ начнет собираться ближе к обеду. С утра в этом нет необходимости». «Вот и замечательно», — сказал я. «Тогда мы...» Переберемся туда, а то нас несколько больше, чем было в прошлый раз. И я окинул взглядом немаленькую такую группу нейтралов, постепенно стекающуюся к дверям кабинета хозяина таверны. «Да, вас значительно больше, чем было вчера», — согласился тот. «Пойдемте, я открою для вас второй зал». И зайдя за барную стойку, он взял связку ключей. Через несколько минут малый зал в таверне был открыт, и мы оказались внутри его темных, оформленных под какой-то каменный зал небольшого замка, стен. Это помещение было обустроено более уютно в некотором домашнем стиле, чем общий зал, так что вести переговоры в нем было вполне комфортно. Я занял кресло, на котором остановился мой взгляд. Находилось оно у некой разновидности камина. Всегда мечтал посетить подобное заведение с камином, неким стилем подохотничий домик или зал славы древнего замка с развешанными по стенам различными доспехами и оружием, какими-то полотнами и знаменами. Это привлекло мое внимание и слегка взбудоражило воображение, но, судя по всему, на остальных – это все не произвело впечатления. Для них все это было обычным антуражем. Они в этой романтике рыцарства бултыхались с пеленок. Почувствовав прилив восторга от исполнения детской мечты, я не смог удержаться от восхищения, которое произвел на меня этот миниатюрный боевой зал славы, организованный хозяином таверны. Ведь у нас в мире... Подобное встретишь разве что в музее или жилище какого-либо коллекционера-олигарха, а здесь вот оно, все передо мной. До этого мы все больше жили или в комнатах и номерах, мало чем отличающихся от тех, к которым я привык, или в лесу, или в полуразвалившихся островах зданий и подвалов, так что набраться впечатлений... Мне особо было ниоткуда. И вот она, местная обыденность, привычная для всех, кроме меня. Поэтому я уселся так, чтобы получше рассмотреть развешенные на стенах экспонаты и, по-видимому, трофеи Длона или его друзей, партнеров и товарищей. Между тем, следом за мной, в этот зал стали заходить остальные. Через пару минут Помещение было заполнено нейтралами различных рас, расцветок, типов и племен. Все старались чинно рассесться по свободным местам, но все равно из-за достаточно большого скопления народа Голдёж стоял еще тот. Однако этот зал будто специально был создан для ведения именно таких переговоров, что для нас вполне подходило. Его размеры позволяли нам всем чувствовать себя достаточно комфортно. Наконец, все приглашенные на наш маленький импровизированный совет успокоились. К этому времени к нам уже присоединились с Глинаей и тот самый Эльфар, который, по всей видимости, являлся кем-то вроде главы личной службы безопасности этого высокопоставленного ректора Академии магии, и который ходил за ним, когда все помещение было уже проверено его агентами. И так получилось, что на текущий момент расстановка сил в этом малом зале для совещаний, которым он временно стал, соответствовала нескольким группам нейтралов, разделившимся по своим жизненным позициям и интересам. Во-первых, это были мои друзья и Дарья. Они сразу как-то обособились ото всех остальных, что и не удивительно, ведь все они теперь члены одной гильдии. Вторыми были представители гильдии воров – Тлок Горбун, его помощник Руди, их бухгалтер и Слонг, глава их службы безопасности. Они держались на стороже из-за столь большого скопления незнакомых нейтралов, но беспокойство не выказывали. То ли были полностью уверены в своей безопасности, то ли решили довериться нам. Но отсаживаться от нас далеко не стали. Во-первых, видимо, были согласны на партнерство, а во-вторых, не последнюю роль играли достаточно близкие родственные связи одного из членов нашей гильдии и главы воровской. Дальше Ламар со своей семьей. Ну, с этими все понятно. Хоть они и не понимали, что здесь происходит, особенно в связи с последними событиями, связанными для них с личностью Рехера и его реальным статусом в центральных мирах и его магической гильдии, но особого выбора-то у них не было. Они пришли к нам, чтобы дать свой положительный ответ. К тому же их убедило в правильности выбранного решения и встреча ректора со своей внучкой. «Мы пообещали ее найти и сделали это», — подумал я, переводя взгляд с одних на других. А потом шли эти самые другие — Рехар, его подчиненные и Глиная. Они сели явно обособленной, отделившейся от нас группой ледяных альфаров, хотя Глиная оказалась вместе с ними лишь потому, что села рядом с дедом. И тут тоже было все относительно понятно. Слишком много у них должно было появиться к нам вопросов, и слишком мало они рассчитывали получить на них ответов. И как относиться к этому, пока не могли решить. С этим я и должен был им помочь в будущем, ведь мне нужна была эта девушка, Глиная, с ее способностями. Как только я услышал о ее таланте, то понял, как обеспечить стабильность гильдии одного своего партнера, но для этого нужно было, чтобы девушка осталась с нами. Охраной обеспечить, я думаю, мы ее сможем, не хуже, чем у того же Рехара. Я повернулся в сторону пришедших к нам воров. Эти-то не хуже различной тайной канцелярии знают свое дело. Из всего увиденного... Меня удивило то, что Трой и Дарин сидели ближе к нам, чем к своим сородичам, что выделяло их в отдельную мини-группу, показав их отношение к нам. Как было прекрасно видно, доверяют они нам больше, чем деду девушке, и есть у меня предположение, что предложи я им задуманный мной вариант, они будут полностью на стороне девушки». А чью сторону в этом случае примет она, я в принципе не сомневался, так как видел ее глаза и то, с каким выражением лица она начала что-то обсуждать с Рехором. Не став пока вмешиваться в их разговор, я перевел взгляд на следующего присутствующего здесь демона. Ведь к нам присоединился еще и хозяин гостиницы. В последний момент я позвал для нашего общения и его. Во-первых, его надо с его-то связями в ближайших мирах вводить в ближний круг. А во-вторых, мне нужна реклама, и та компания, которая сейчас собралась в этом зале, неплохо обрисует наши связи и возможности. А я хотел, чтобы он кое-что услышал из того, что здесь будет произнесено. Последними места за небольшим отдельным столиком придвинув его чуть поближе к остальным, заняли наемники. Они пришли в зал всем своим отрядом. Сам Грон, его воины, Силая, Лирос, две девушки, с которыми меня еще не познакомили, и девушки расы демонов Саркал. Гроны наемники вели себя вполне спокойно. Только Лирос как-то суетливо посматривал на одну из двух девушек, бывших пленниц. За вторую же слегка переживал один из наемников-челов, хотя девушка была явно из темных. Демоница или кто-то к ним очень близкий. Обе девушки были с небольшими магическими способностями, пока не слишком развитыми. Судя по всему, никакого обучения, ни та, ни другая, еще не проходили. Ну и две жемчужины, пришедшие вместе с Гроном, воительницы, саркал. Я, если честно, пока не знал, что им нужно от нас и что предложить, но терять такие уникальные кадры ни в коем случае не хотел. Так получилось, что я оказался напротив всех. Мое кресло почему-то стояло на отшибе и слишком сильно выделяло меня из всеобщей массы. Поэтому, взяв его, я чуть ли... не демонстративно придвинулся ближе, замкнув наш круг. Круг существ, чьи судьбы, тем или иным способом, переплелись со мной, моими друзьями и судьбой нашей недавно организованной гильдии. И я очень постараюсь, чтобы этот вроде бы случайно образовавшийся союз только креп и закалялся. Но для этого мне, нет вернее, Всем нам придется очень потрудиться».